И все это длилось 10 лет. И все эти 10 лет маленькая Аля безумно жалела мать. Она тоже хотела, чтобы был еще один ребеночек, но хотела исключительно потому, что об этом мечтали родители. Она их любила и искренне желала, чтобы их мечта исполнилась, и они были счастливы. И еще она хотела, чтобы маме не нужно было больше лечиться, потому что все эти бесконечные уколы приносили только одни страдания – Мама стала толстой и некрасивой. У нее болели суставы, и она задыхалась от малейшего физического усилия. Наконец, Лозенцевы приняли решение прекратить попытки вылечиться. Через два года мама стала почти такой же, как была до лечения. Красивой, без всяких там дурацких волос на подбородке, в верхней губе, без лишнего веса. Ну, может быть, не такой худенькой, как раньше, а чуть-чуть пухленькой. Но это ее совсем не портило. Теперь же, в преклонном возрасте, Ольга Васильевна немного словно бы усохла и вновь обрела юную стройность. — Вот кассеты Андрюша для тебя передал, — а не протянула матери пакет. «Лев зимой», обе версии. Чудесно, я обожаю Кэтрин Хёберн. Просто любопытно поглядеть, что они в наше время смогли сделать с этой историей. Неужели нашлась актриса, которая сыграет эту роль, не хуже Кэтрин? Не знаю, мамуля, я не видела, но, судя по картинке, актрису подобрали внешне похожую. Сегодня же посмотрю. Вот, провожу тебя и посмотрю оба фильма. Что-то у тебя глаза тревожные, Эленька. Что-то случилось? ничего от матери не скроешь далее собственно и не пыталась она же как раз и ехала колька васильевна с намерением поговорить о том что ее тревожит сейчас мы более только андрюш извякнул что я доехала а о то том как всегда напридувал себе кошмаров я сама позвоню иди вы мои руки и садись за стол ну конечно мама собирается в одиннадцать вечер кормить ее ужином хотя ничего странного и страшного в этом не было, Элеонора о фигуре не беспокоилась, наоборот, любила вкусно покушать и позволяла себе абсолютно всё без ограничений. Ни на весе, ни на самочувствие это никак не сказывалось. Если судьба её чем-то и обделила, то уж на природу Аля пожаловаться ну никак не могла. «Ты знаешь, мам, о чём я подумала?» о чё? Нет, не так просто завести этот разговор, как ей представлялось. Аля почему-то была уверена, что приедет к матери и прямо ходу все ее объяснит, а вот теперь оказалось, что и слов нужных не подобрать. Вы с папой всегда внушали нам, что жить надо по английской пословице, то есть так, чтобы не страшно было подарить своего попугая самой большой сплетнице города. Я понимаю, папа служил в разведке и для него очень важно было, чтобы никто и ничем не мог вас шантажировать. Вы сами так жили и нас с андрюшкой такими вырастили. А теперь вдруг я задумалась: над чем Эленька? Да что ж такое? Вот когда самого главного доходит, так словно, язык не имеет не поворачивается, не может слух произнести то, что с некоторых пор живет тихими мыслями в голове. Над тем, действительно ли это правильно для всех случаев в жизни. «Мам, ты только не обижайся, дай мне договорить. Когда вы взяли Андрюшу, вы ни от кого не скрывали, что он приемный». Он ведь был уже достаточно большой, чтобы помнить свою настоящую мать. Ему три года было. Другое дело, что через месяц он был ее забыл. Но вы с папой все расставляли по своим местам, и Андрюшка всю жизнь знал, что у него есть где-то родная мама и есть новая семья. Вы сумели вырастить его в убеждении, что это неплохо и не стыдно, и он тоже потом никогда не скрывал, что его вырастили приемные родители». Разглашением тайны усыновления вас шантажировать было невозможно, и когда Андрей вырос, он точно так же построил свою семью. Динке никогда не внушали, что он ее родной отец. Все знали, и ни от кого не скрывали, что Вера родила ее от другого мужчины, с которым была близка до того, как познакомилась с Андрюшей. В этом смысле ни в нашей, ни в его семье никогда не было лжи, И я скажу тебе честно, всегда этим гордилась. — Мы с папой тоже, — негромко вставила Ольга Васильевна. — Но ты не поняла самого главного, Эленька. Про шантаж — это все правильно. Папа при его профессии не мог допустить даже возможности подобных неприятностей. Но если другое. Мы вырастили вас с Андрюшей в убеждении, что одни люди любят других не за кровное родство, а за душевное качество или по другим каким-то причинам. Вернее, не так. Даже не знаю, как тебе это объяснить. Конечно, если с человеком тебя связывает кровное родство, то ты чаще всего его любишь. Но ведь это совсем не обязательно, верно? Верно. И в то же время ты куда сильнее можешь любить человека, с которым ты родством не связан. Другими словами, кровное родство – это не гарантия более сильной привязанности. И можно совершенно одинаково любить родных детей и приемных. А уж приемных-то родителей дети почти всегда любят больше, чем родных. У Андрюши не было комплекса недолюбленного приемыша, и он с любовью и нежностью – Относится и ко мне, и к тебе, и папу он очень любил. Вот, наверное, то главное, чем мы могли бы гордиться. Я понимаю, мама. Аля налила себе и матери еще чаю, положила в свою чашку ломтик лимона. Но одно дело вы с папой, и совсем другое Андрей и Вера. Андрей удочерил Динку она настоял на том, чтобы не было никаких тайн. а теперь что получилось с тех пор как веры нет с нами дина чувство себя страшно одинокой Андрей — не родной отец, я не родная тетка, ты не родная бабка славик родной только наполовину единоутробный, но он младше, и если что случится, он не может быть опорой и защитой в ее жизни.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 Отсюда берет начало увлечения всякими потусторонними вещами, ритуалами, обрядами, специальной литературой.